Глава 38. Ярость кипела, как звезды, во тьме мыслей Дая, заставляя его обыскивать корабль сверху донизу, пока он, наконец, не нашел Леса на лестнице третьего класса. Тот пытался уговорить двух мужчин сыграть в карты в десять часов утра. Он не поздоровался. «Никаких, если вы не возражаете, мне нужно поговорить со своим другом. Он просто схватил Леса за руку и потащил прочь». Они нырнули в чулан Стюарда, тесный как гроб. Дай обнаружил выключатель. Лицо Лесли Уильямса было белым, как у привидения. Он знал, что вот-вот получит по заслугам. «Что, черт возьми, с тобой происходит?» — огрызнулся Лес. «Я бы мог спросить тебя о том же самом». Дай поднял чемодан и потряс им перед лицом Леса. «Я столкнулся с Марком Флетчером». Это и есть та афера, которой ты так гордился? Когда ты собирался мне сказать, Лэс! Когда? На самом деле, дай был зол на себя. Как можно любить кого-то так ужасно, так безжалостно, что позволяешь ему лгать тебе снова и снова? И неважно, каким никчемным чувствуешь себя из-за этого. Лэс сохранял самообладание, холодно разглядывая маленький коричневый чемодан. Честно говоря... Я не думал, что тебе нужно знать. Это было больнее, чем удар в живот. Удая перехватило дыхание. Так что? Ты собирался взять деньги и сбежать от меня? А почему бы и нет? Зачем нужен Дай с его моралью и жалобами, его постоянными вопросами, его потребностями? Потому что оно так и было. Это не любовь. Это потребность. Даю был нужен Лес, а наоборот — нет. «Не будь идиотом. Я бы сказал тебе, что прикончил кого-нибудь за столом, вот и все. Нашел какого-нибудь богатого старого придурка, который чудовищно плох в покере». Дайв скинул руки, чтобы не задушить его. «Ложь! Все, что у тебя есть, Лесли Уильямс. Ты когда-нибудь говорил мне правду? Хотя бы раз!» Лес откинулся назад в тесном пространстве и неловко скрестил руки на груди. «Я не понимаю, почему ты так ценишь правду, Дай. Правда может тебя убить. Не все могут ее вынести». «И что это значит?» Дай почувствовал, как у него вспыхнули кончики ушей. Лес вздохнул. «Я не понимаю, почему ты расстроен. Все же получилось, ведь так Марк Флетчер вроде справился, и никто не узнает». Он потянулся за чемоданом, но, дай, его отдернул. Нет, Лэс, ты не оставишь себе эти деньги. Слишком опасно. Ты рехнулся? Нет, это ты рехнулся. Как ты думаешь, что произойдет, когда Астор обнаружит пропажу? Кто еще знает, что он хранит деньги в багаже? Лэс нахмурился. Ты зря беспокоишься. Да его женушка любому встречному бы разболтала, я уверен. Мне она рассказала прям охотно. «Ты правда думаешь, что власти будут допрашивать всех ее светских друзей? У них нет причин грабить своих». «Но, боксер, без гроша в кармане!» Лес снова нахмурился, но промолчал. «Я верну чемодан и не хочу больше слышать ни слова возражения, тебе ясно? И никаких больше диких планов, пока мы на борту этого корабля», — сказал Дай. лес попытался броситься за чемоданом дай его оттолкнул не испытывай меня лес слова вырвались низким рычанием и он увидел как на лице леса промелькнул страх это доставило даю короткое удовлетворение ты же не серьезно у нас прямо сейчас есть деньги мы свободны и чисты нет лес мы этого не знаем кто-то мог видеть флетчера Мог доложить капитану, пока мы тут говорим. «Ты снова подверг нас обоих опасности, и ради чего?» «Нам это не нужно». Дай не собирался слушать возражения Лесса, не в этот раз. «И я собираюсь вернуть чемодан, прежде чем кто-нибудь обнаружит, что он исчез». Глаза Лесса выпучились, а лицо покраснело, как будто кто-то его душил. «Ты не можешь так поступить, Дай! Он не твой!» Он пред... Ты хочешь, чтобы я это сказал, Лесли Уильямс, это чтобы прямым текстом? Да ты только послушай себя. Либо эти деньги, либо я. Выбирай прямо сейчас. Возьмешь чемодан, и наши пути разойдутся. Дай боялся, что Лес выберет деньги, потому что знал, как глубоко заложена в нем эта тяга. И не просто так. В их жизни частенько случалось, когда не было ни еды, ни тепла, ни одежды, кроме пожертвованной церковью. Они терпели побои, чтобы на столе был хлеб. И все, что они когда-либо выполняли, приносило парню вроде Астора гораздо больше пользы, чем им самим. Это почти не было воровством, больше похоже на то, чтобы, наконец, получить часть причитающегося. Но закон не рассматривал это таким образом. «Лес пыхтел». Его щеки раздувались так сильно, что Дай боялся, они порвутся. Но в конце концов он протянул Даю медный ключ. Дай был уверен, что помнит, где, по словам Марка, в этом похожем на пещеру Трюме находился багаж Асторов, Даже в каком отделении он нашел деньги. У Дая была хорошая цепкая память, которая помогала изучать противников на ринге. До этого момента ему не приходило в голову, что надо было попросить Марка вернуть все, но кто знал, можно ли доверять Марку в конце концов. Дай не хотел лишний раз его искушать, особенно когда бедняга зашел так далеко. Наконец, осторожно расспросив измученного стюарда, Дай нашел багажное отделение. Хорошо, что было достаточно рано, и на этом конце палубы находилось мало людей. Было утро после бала, и Дай беспокоился, что кто-нибудь из гостей попросит стюардов отнести наряды обратно в багаж. Он ускорил шаг. В отсеке царил беспорядок, больше не соответствовавший описанию, которое дал ему Марк. Повсюду были сундуки и кофры, огромные опасные груды, загораживающие проходы. Чемоданы и сумки, разбросанные повсюду, как будто прошел торнадо. Может, Лес прав. Если бы багаж пропал в конце путешествия, не оказалось бы никакой возможности его отследить. Любой мог войти сюда и забрать вещи другого пассажира. В первый момент с тех пор, как он столкнулся с Марком, Дай почувствовал себя немного лучше. Он уже собирался оставить чемодан там, где стоял, и понадеяться на лучшее, когда увидел вещи Астеров. Это был самый захламленный угол. «Интересно, это Марк оставил его в таком состоянии?» — подумалось Даю. Или слуги Астеров постарались? Если так, то кто-то мог заметить пропажу денег. Да, я прошиб холодный пот. Как ему найти нужный сундук во всей этой неразберихе? Один был очень похож на другой. Как выяснить, в каком хранились деньги? Дай перелез через гору багажа в заднюю часть отсека — отодвинув чемоданы в сторону, чтобы добраться до большого сундука, который соответствовал описанию. Темно-красная кожа, ремни с медными пряжками. Он был не заперт. Дай как раз откинул крышку и начал рыться в содержимом, когда услышал звук приближавшихся тихих голосов. Дая обуяла паника. Он понимал, как быстро думать на ринге, как думать телом, Но в подобных ситуациях его разум пасовал. Дай пытался запихнуть чемодан Марка в сундук, когда из-за угла выскочил мужчина с масляной лампой в руках. Он посветил фонариком прямо на Дая. «Эй, вы посмотрите, кто здесь!» «Это тот боксер, говорю вам!» «Поверить не могу, что это тот боксер!» Мужчина, стюарт, судя по униформе, просиял, глядя на Дая. Дай заплатил бы ему наличными, чтобы он заткнулся. Это был худший день в его жизни, и чем меньше людей об этом знали, тем лучше. К ним быстро присоединились еще двое, которые, похоже, не были столь же рады видеть Дая. Самый пожилой окинул его острым взглядом с головы до ног. Что вы здесь делаете? Эта зона закрыта для пассажиров. «Вы даже не пассажир первого класса, если я не ошибаюсь», — подхватил третий мужчина. И готов поспорить на что угодно, что вы не один из астаров. Так что же вы делаете в их отделении? Поскольку у Дая не было ответа на этот вопрос, они сопроводили его на шлюпочную палубу, на мостик, где, как утверждали стюарды, есть хотя бы один офицер, несущий вахту. Даю не нравилось, когда его конвоировали по всему кораблю, и все пассажиры смотрели, понимая, что он совершил проступок. Или так казалось со стороны. «Я нашел чемодан, говорю вам, и возвращал его. Он даже мне не принадлежит». Сказал Дай первому помощнику, лейтенанту Уильяму Макмастеру Мердоку, как только они добрались до мостика. Мэрдок, оказалось, не впечатлили оправдание Дая. Он стоял, заложив руки за спину и покачиваясь на каблуках. Они осмотрели чемодан, и, к счастью, на нем не было ничего, ни монограмм, ни случайных квитанций, что привело бы к Марку Флетчеру. По крайней мере, эта часть всей прискорбной операции была вне опасности. «Если вы ничего не знаете, то как вы догадались вернуть его в багаж астеров?» — спросил Мердок. На это у Дая не было ответа. Он вряд ли мог сказать, что так решил, мол, потому что ни у кого другого на борту не могло быть таких денег, кроме астеров. На корабле плыло так много миллионеров, что это казалось почти богохульством. Во время допроса Дай узнал, что у Астора действительно были деньги в банковской ячейке. Так много, что им не хватило места. И именно поэтому он был вынужден хранить остальное в багажном отделении. — Где вы нашли чемодан? Вам его кто-то отдал? — спросил Мэрдок. У него явно заканчивалось терпение, но чем больше он давил, тем более запутанным становился разум Дая. Он не привык, чтобы его так допрашивали. Его жизнь была простой. Кто-то замахивался, он бил в ответ. Я нашел его в машинном отделении. Мне показалось, что я узнал чемодан, принадлежащий Астерам. Я просто пытался его вернуть. Дай старался, чтобы голос звучал ровно. «Если вы думали, что он принадлежал Астерам, почему бы не отнести в их каюту?» К Мэрдоку присоединился еще второй офицер, Чарльз Лайтоллер. Нервный человек, явно пытающийся произвести впечатление на своего начальника. Мердок расхаживал вокруг них, поглаживая усы. «Не знаю, я... я не хотел их беспокоить». За дверью внезапно возникла ссора... Послышались звуки толчков, и голоса резко стали громче. Дай узнал один из них по валийскому напеву. Лесли, должно быть, видел, как его вели по кораблю, или слышал разговоры. Секунду спустя дверь распахнулась, и внутрь ввалился Лес. Его одежда была потрепана, а волосы всклокочены, как будто ему пришлось пробиваться с боем. «Вы должны отпустить этого человека. Он ничего не сделал». сказал Лес, указывая на Дая. Это все моя вина. Это я виноват. Это все сделал я. Головы Мердока и Лайтоллера повернулись в сторону Леса. Дай знал, о чем они думают, эти лондонские мальчишки. Конечно, вечно во всем виноваты валлийцы. Кража, драка. Чего еще ждать от деревенского мусора? Дай не брал деньги, он возвращает их ради всего святого. «Вы когда-нибудь видели, чтобы вор пытался вернуть украденное? Это был я! Я украл деньги!» Дай мог только стоять в оцепенении, пока Лес все объяснял, каждую деталь. Как он пробрался в каюты первого класса, чтобы спланировать аферу, не упоминая, разумеется, Вайлет. Офицеры наверняка слышали, как пассажиры первого класса говорят о человеке, который предсказывает им судьбу за солидную сумму. Потом Лэс объяснил, как узнал о тайнике астеров хранилище, когда рыскал по их комнатам. Он даже утверждал, что украл чемодан у другого пассажира, чтобы сбить власти со следа, если его раскроют. Лэс все время избегал смотреть на Дая. Его покрасневшие глаза были устремлены в пол или умоляюще смотрели на лица офицеров. Куда угодно, только не на Дая, и тот знал почему. Лес сломался бы, если бы посмотрел на него. «Вы не можете повесить вину на Дая. Он пытался заставить меня поступить правильно. Это же церковный мальчик, он хороший человек. Слишком хороший, чтобы водиться с такими, как я!» Все это время Дай ничего не мог сказать. Слова застряли в горле. Он никогда не думал, что доживет до дня, когда Лес сделает что-то подобное. Он видел, как Лэс сделал так много плохого. Вынимал монеты из чашки слепого нищего. Забирал последний шиллинг простака и оставлял его умирать с голоду на улице. И их уже пару раз ловила местная полиция. Лэс всегда вытаскивал их под каким-нибудь хитрым предлогом. Наобещав стри короба, или откупившись мелочью, или рассказав, что знал о той сестре или этой кузине. Там, откуда они пришли, все было по-другому, все знали всех. Нужно сотворить что-то действительно ужасное, чтобы тебя посадили. Но сейчас они были на Великом Титанике, и вот Лес добровольно сдался неизвестным силам правопорядка. Кто знал, каким будет наказание? Все было бессмысленно. Дай чувствовал, что мир перевернулся с ног на голову. Он не знал, радоваться ему или ужасаться. Но он не мог позволить Лэссу взять вину на себя. Но и это тоже не имело смысла. Все это было делом рук Лесли. И все же... Корабль дернулся от внезапной волны и Дай, пошатнувшись, очнулся от мыслей. «Дело попахивает», — сказал Лайтоллер Мэрдоку, а тот потер подбородок. «Думаю, следует запереть их обоих, пока мы не сможем передать их властям в Нью-Йорке». Лес взвыл. Это было бы чудовищно несправедливо. Дэвид Боуэн невиновен. Вы не можете посадить невиновного человека под замок. Спросите любого на этом корабле. Он спас ребенка от падения за борт в первый же день. Он герой. Вы не можете его запереть. Офицеры быстро сгрудились. Даю, не нравились их голоса, сердитые и рычащие, как осы в потревоженном гнезде. В конце концов, Мэрдок позвал мужчин, ждавших за дверью, и указал на Леса. «Возьмите этого человека и заприте его в канатном ящике». Он повернулся к Лесу. «На этом корабле нет гауптвахты. Мы не предполагали, что она нам понадобится», добавил он с презрением. «Тебя будут содержать в канатном ящике, пока мы не найдем более подходящее место. Мы телеграфируем властям Нью-Йорка и сообщим, что произошло». Они возьмут тебя под стражу, как только мы прибудем. — Вы не можете! — начал Дай, но никто не обратил на него внимания. Он бросился вслед за одним из членов экипажа, схватил его за руку, но взгляда, который бросил на него мужчина, хватило, чтобы Дай немедленно его отпустил. Он знал, что произойдет, если он перестанет себя контролировать, если что-то натворит. Его бы тоже забрали. И тогда действительно не останется никакой надежды. Тем не менее Даю потребовалась вся сила воли, чтобы не сорвать дверь с петель в гневе. Пока он наблюдал, как члены экипажа тащат Леса за руки, словно тот мог попытаться убежать с этого корабля ловушки, и уводит, прежде чем Дай смог хотя бы попрощаться.